Глава четвертая. Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, прежде чем направиться к павильону школы фениксов огненной зари. Мое сердце билось чаще обычного, но я старался сохранять внешнее спокойствие. План, который я задумал, был рискованным, но, как я считал, необходимым. Мне нужно узнать больше о характере наследника фениксов и получить информацию, которая могла бы помочь защитить Кассандру. Кроме того, я надеялся оценить отношения между пятью великими сектами, что могло оказаться бесценным в будущем. Павильон фениксов огненной зари возвышался передо мной словно воплощение мощи и величия. Его стены были окрашены в глубокий красный цвет, а крыша, покрытая золотой черепицей, сверкала в лучах солнца. Подходящий антураж для подобной школы. У входа стояли стражники в ярко-красных мантиях, и глаза внимательно следили за каждым приближающимся. Я чувствовал, как их взгляды буквально прожигают меня насквозь, оценивая, представляю ли я угрозу. Подойдя ближе, я заметил, что охрана была усилена. Помимо обычных стражников, я увидел несколько практиков более высокого уровня. Их ауры были настолько плотными, что казалось, воздух вокруг них дрожит от марева Это заставило меня еще раз задуматься о рискованности моего плана, но отступать было уже поздно. Глубоко вздохнув и расправив плечи, я приблизился к стражникам. Мое сердце билось так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, но я постарался сохранить спокойное выражение лица. «Приветствую, старшие!» – обратился я к стражникам, сложив руки и низко кланяясь. Моя мантия с вышитыми куриными ножками слегка колыхнулась от этого движения, привлекая их внимание. «Я Каолун, также известный как практик куриной ножки!» Я хотел бы встретиться с молодым господином школы фениксов огненной зари, чтобы поприветствовать его и высказать свое уважение. Стражники обменялись насмешливыми взглядами. Один из них, высокий мужчина с волнистым шрамом через всю щеку, сделал шаг вперед. Его рука лежала на рукояти меча, готовая в любой момент обнажить оружие. — С чего ты взял, что молодой мастер захочет встречаться с кем-то вроде тебя? — спросил он. Его голос был полон презрения. «Выбирайся отсюда, пока мы не выкинули тебя силой!» Я почувствовал, как волна жара прокатилась по моему телу. Не от страха, нет. От гнева. Как они смеют так разговаривать с практиком, прошедшим все испытания, уготованные для участников турнира? Разве я тем самым не доказал, что достоин быть среди других практиков, в том числе и высокородных? Но я сдержался, понимая, что сейчас не время для проявления эмоций. Уважаемые старшие! Начал я снова, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более почтительно. Я лишь хочу выразить свое восхищение школы фениксов Огненной Зари. Разве не в духе вашей великой секты принимать тех, кто искренне стремится к силе? Стражники уже открыли рты, чтобы ответить, но внезапно дверь павильона распахнулась. Из нее вышел молодой человек, чье появление заставило всех присутствующих замолчать и склонить головы. «Господин Адриан!» Мужчина со шрамом поклонился ниже всех. Присутствие этого молодого человека было подобно появлению солнца после долгой ночи. Высокий, стройный, с длинными черными волосами, собранными в высокий хвост, и глазами цвета расплавленного золота. Его красная мантия, расшитая золотыми нитями в виде языков пламени, развивалась при каждом шаге, создавая впечатление, будь то он окружен настоящим огнем. Парень остановился на пороге. Его взгляд сразу же нашел меня. Я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок. Не нужно было никакого текста техники безоблачного неба, чтобы понять, что он силен. Сильнее всех, с кем мне доводилось встречаться на своем пути. «Мне доложили о твоих впечатляющих результатах на испытаниях, младший», – произнес он. Его голос был глубоким и властным. «Особенно меня заинтересовала твоя техника шагов». «Я удивлен, что ты решил посетить меня. Входи, мне любопытно узнать о ней подробнее». Стражники выглядели ошеломленными. Один из них, тот самый со шрамом, осмелился подать голос. «Но, молодой господин Адриан, не стоит!» Адриан повернулся к нему, и я увидел, как стражник буквально съежился под его взглядом. «Я сам знаю, что стоит, а что нет». Холодно ответил наследник феникса огненной зари. В его голосе звучала такая власть, словно он уже родился лидером. Так бы я подумал, но на деле прекрасно чувствовал Ци, вложенную в голос. Интересно, если бы техника оценивала его, сколько бы очков было в его харизме? Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. Это был мой шанс, и я не мог его упустить. «Молодой господин Адриан», – начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно, но почтительно. «Я много наслышал о ваших успехах и о величии школы феникса Огненной Зари. Я был так впечатлен, что решил использовать шанс, предоставленный турниром, чтобы лично высказать свое уважение. Все же я вольный практик, и это не будет выглядеть как задумка какой-нибудь школы наладить с вами связь ради собственной выгоды». Адриан кивнул, его взгляд все еще изучал меня с нескрываемым интересом. «Следуй за мной», — сказал он, разворачиваясь и направляясь обратно в павильон. Я последовал за ним, чувствуя на себе удивленные и завистливые взгляды стражников. Внутри павильон оказался еще более впечатляющим, чем снаружи. Стены были украшены древними свитками с изображениями воинов школы фениксов огненной зари, которые использовали пламенные техники. Я заметил несколько свитков, от которых исходила такая мощная аура, что у меня невольно перехватило дыхание. Вот уж не сомневаясь, мастер Вэй вытащил бы отсюда все до единого. В воздухе витал аромат редких благовоний, создавая атмосферу мистики и древних тайн. Адриан провел меня через несколько комнат, пока мы не оказались в небольшом, но роскошно обставленном кабинете. В центре стоял низкий стол из красного дерева, инкрустированный золотом и драгоценными камнями. Вокруг него расположились мягкие подушки для сидения. Парень сел на богато украшенное кресло у дальней стены и жестом пригласил меня сесть напротив. Я кивнул и опустился на подушку. «Итак, Као Лун, — начал Адриан без каких-либо прелюдий, — расскажи мне о своей технике шагов. Как тебе удалось достичь такой скорости?» Я на мгновение задумался, тщательно подбирая слова. Мне нужно было дать ему достаточно информации, чтобы поддержать его интерес, но при этом не раскрыть слишком много. «Молодой мастер Адриан, — начал я. Моя техника основана на принципах текучести воды. Каждое движение плавно переходит в следующее, позволяя достичь невероятной скорости. Но, по правде говоря, это не совсем техника водной ЦИ. Я адаптировал технику движения, основанную на воздушной ЦИ, под себя. Глаза Адриана вспыхнули еще большим интересом. Он подался вперед. Его аура слегка усилилась, наполняя комнату теплом. «Адаптировал технику?» В его голосе звучало неприкрытое удивление. «Это требует чрезвычайного таланта. Далеко не каждый опытный мастер способен на такое». Хм, кажется, ты талантливее, чем мне докладывали». Он сделал паузу, словно оценивая меня заново и прищуривая взгляд. «Если ты готов на обмен, — продолжил он, — я могу предоставить тебе любую из доступных мне техник Феникса огненной зари» разумеется, равноценную твоим знаниям. Я же хотел бы получить от тебя свиток с техникой шагов и некоторые разъяснения по адаптации». Я слегка улыбнулся. Это был шанс, которого я ждал. Возможность начать более глубокий разговор. «Это очень щедрое предложение, молодой мастер Адриан», — сказал я, слегка поклонившись. Однако, если быть честным, меня интересуют не столько техники, сколько способы возвышения. Я слышал, что методы вашей школы позволяют достичь невероятной силы. Сами понимаете, за моими плечами нет школы, и все зависит только от меня и от моей силы». Глаза Адриана опасно сузились, и я почувствовал, как температура в комнате слегка повысилась. Его аура стала более плотной, давя на меня со всех сторон. «Ты прав, Каолун!» – медленно произнес он. «Наши методы действительно позволяют достичь вершин силы, но мы всегда ищем новые пути к могуществу». Я понимал, что сейчас балансирую на грани. Следующие слова могли либо открыть мне путь к более глубокому пониманию, либо навлечь на меня гнев наследника одной из пяти великих сект. Но я должен был рискнуть. «Я слышал». Начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал неуверенно, словно я сомневаюсь, стоит ли говорить об этом. Ходят слухи, что школа фениксов огненной зари использует особые методы для резкого роста практиков. Что-то связанное с культивационными печами. Атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Я почувствовал, как воздух вокруг меня нагрелся до такой степени, что стало трудно дышать. Адриан встал, его аура вспыхнула с новой силой, наполняя комнату жаром, от которого, казалось, вот-вот начнут плавиться стены. «Ты заходишь слишком далеко, Каолун!» Его голос был подобен раскатам грома. «Откуда тебе известно это? Это весьма смелое заявление!» Я тоже встал, готовый к любому развитию событий. Мои мышцы напряглись, готовые в любой момент активировать поступь водного дракона для быстрого отступления. «Мир полнится слухами, молодой мастер», — ответил я спокойным тоном. «Я лишь повторяю то, что слышал. У меня не было цели обвинять в чем-то одну из великих сект». «Никто не имеет права осуждать методы великой секты», — прорычал Адриан, делая шаг в мою сторону. Его глаза пылали, словно в них отражалось само пламя желтых источников. Я низко поклонился, надеясь, что этот жест смирения немного успокоит его. «Я не хотел вас оскорбить, молодой мастер», — сказал я. «Я просто пытаюсь понять. Разве не противоречит данный путь законам неба? Возможно, я достаточно глуп и не сведусь, чтобы не видеть очевидного». Адриан сделал еще один шаг вперед. Теперь он стоял так близко, что я чувствовал, как потоки его ци в любой момент готовы создать любую из возможных техник. «Ты говоришь о вещах, которых не понимаешь», — произнес он, и в его голосе я услышал не только гнев, но и что-то еще. «Сила требует жертв, Каолун! Ты готов пожертвовать всем ради могущества?» Я почувствовал, как напряжение в комнате достигло пика. Воздух был настолько горячим и плотным, что казалось, его можно резать ножом. Я получил важную информацию о характере Адриана и отношении школы к своим методам. Теперь нужно было найти способ выйти из этой опасной ситуации. В этот момент мне в голову пришла идея. Рискованная, но потенциально эффективная. Я решил направить гнев Адриана в нужное русло. Я готов жертвовать чем-то своим, но не чужой жизнью. Возможно... «Я ошибся, молодой мастер», — сказал я, намеренно делая свой голос неуверенным и испуганным. «Может, мне стоило выбрать другую школу, чтобы высказать уважение?» Эффект был мгновенным. Глаза Адриана вспыхнули еще ярче, если это вообще было возможно. «Кого?» — прорычал он, его голос был полон презрения. «Лазурный поток!» Эти слабаки, которые, презирая силу, тянутся лишь за знаниями? Они не понимают, что значит жертвовать чем-то. Когда в твоих руках сосредоточена власть, то жизнь других тоже принадлежат тебе. Знаешь ли ты, что техники школы лазурного потока основаны на древних свитках, которые они украли у наших предков? Они используют их, чтобы создавать техники, противоположные нашим, но в конечном итоге всегда проигрывают. Ведь подделка хуже оригинала. Я внимательно слушал, запоминая каждое слово. Эта информация могла оказаться бесценной в будущем. «Или может быть нефритовый голем?» Продолжал Адриан. Его гнев, казалось, только усиливался с каждым словом. «Эти трусы, которые предпочитают защиту любому нападению, они прячутся за своими нефритовыми стенами, думая, что это сделает их непобедимыми. Но даже самая крепкая защита плавится под достаточно сильным огнем». Я молчал, ожидая, что он скажет дальше. Адриан сделал глубокий вдох, словно пытаясь успокоиться. «Из остальных сект...» Сказал он уже более спокойным тоном. Лишь летающие клинки действительно производят впечатление. По крайней мере, у них хватает смелости встретиться с врагом лицом к лицу, а не вести глупые интриги. Адриан некоторое время смотрел на меня, затем, казалось, пришел к какому-то решению. Его аура немного успокоилась, хотя все еще оставалась достаточно плотной, чтобы я чувствовал ее давление. «Ты интересный человек, Каолун!» — сказал он наконец. «Но запомни, сила нашей школы не подлежит сомнению. На турнире я покажу тебе, что значит истинная мощь феникса огненной зари!» Я глубоко поклонился, понимая, что это сигнал к окончанию нашей встречи. «Благодарю вас за уделенное время, молодой мастер Адриан!» сказал я с нарочито показной вежливостью чем заставил его недовольно цокнуть языком я с нетерпением буду ждать возможности увидеть вашу силу на турнире о ты не только увидишь но и почувствуешь на своей шкуре главное не проиграй слишком рано я развернулся и направился к выходу чувствуя на себе пристальный взгляд наследника феникса огненной зари покидая павильон Я глубоко вздохнул, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает меня. Эта встреча была рискованной, но она дала мне много ценной информации. Теперь я лучше понимал, с чем придется столкнуться Кассандре и какая обстановка царит между сектами. Это заставило меня, несмотря на недавний разговор, улыбнуться. Я знал, что этот разговор может иметь серьезные последствия, но также понимал, что он был необходим. Это был лишь первый шаг в сложной игре, которую я начал вести против школы Феникса Огненной Зари. Прямое противостояние было невозможно, поэтому я выбрал путь тонких манипуляций и сбора информации. Хватит уже быть только сыном охотника. Теперь я практике ученик одного из отшельников. Тут хочешь не хочешь, а учишься думать головой и пользоваться своим новым положением. Каждое слово, каждый жест во время этого разговора был частью моей стратегии. Адриан, увы, не отличается благоразумием и чтит методы своей школы. Просто уговорить его не выйдет. Сражение тоже может не помочь, но... Стоит получше узнать традиции великих сект, чтобы понять, в каких рамках мне придется действовать. Протяжно выдохнув, я вышел на центральную улицу турнирной зоны, оглядываясь на окружающие меня павильоны. До турнира оставалось еще несколько часов, так что у меня было время на подготовку. «Ты назвался чужим именем! Не думал, что ты испугаешься школы пути обездоленного!» — раздался голос позади меня. Я резко повернулся, но, увидев того, кто стоял передо мной, тяжело задышал и демонстративно схватился за сердце. «Сион, турнир еще даже не начался, а ты уже желаешь моей смерти?» Позади меня стоял наследник школы Лазурного потока, точнее, ее западной ветви. «Я слышу, как бьется твое сердце! Ты вовсе не напуган, скорее насторожен!» Спокойно ответил он, чем заставил меня нахмуриться. «Не только практики, использующие кровь духовных зверей, точат на меня зуб. Так что я буду весьма благодарен, если ты не выдашь моего имени. Я перед тобой в неоплатном долгу. Разве же я могу желать тебе зла? Ты без каких-либо причин заступился за мою сестру и спас ее от смерти». «Я не могу поступить так со своим благодетелем. Не волнуйся, Кавалун, я и знать не знаю никаких джинов!» Я улыбнулся. он явно был непрост, но я чувствовал, что его слова были искренни. «Возможно, мы и не союзники, но не противники уж точно. Соперники, может быть». Но учитывая, как много раз я сталкивался с ним в бою, благодаря тому, что клинок Лунари создавал его тень, я мог даже назвать его братом по оружию. Оглянувшись, я не увидел никого, кто сопровождал бы его, да и на самой улице было совсем мало людей. «Ты искал меня?» – предположил я. «Не намеренно, но надеялся, что ты тоже будешь тут. Если у тебя есть лишние пару минут, пройдемся? Я бы хотел тебя кое с кем познакомить». «Что ж, почему бы и нет?» – пожал плечами я. «Идем!»